Глава 50. 27 декабря 2013 года. Бостон. Дженкинс схватил блокнот Стеллы, записал адрес и выбежал из кабинета. Ничто другое его не волновало. Он чувствовал, что там найдет Лауру и восстановит ту часть своей жизни, которая была в дребезге разбита. Больше ему не за что было уцепиться. Лишь одна вероятность того, что по указанному Джейкобом адресу он найдет нечто, что поможет ему разобраться в произошедшем, не только с Клаудией, но и со всей его жизнью, вселила в него столько надежды, сколько у него не было никогда. Дженкинс сел в машину. Он успел поговорить с Джейкобом всего пару минут, но у него уже сложилось впечатление, что этот человек вовсе не был умалишенным. Напротив, он обладал неординарной способностью держать контроль над ситуацией. Дом по указанному адресу находился недалеко от клиники, и вскоре директор был на месте. Увидев здание, он вышел из машины. Никогда еще он не был настроен так решительно. Одновременно он был возбужден и изможден, вдохновлен поисками и убит горем. Его взгляд горел решимостью. Солнце только взошло, и когда он ступил на порог здания, где надеялся найти какой-то след, у него зазвонил телефон. «Да», — ответил он. Ответа не было. «Алло!» «Не идите дальше, доктор. Оставьте это. Пока еще не поздно». Сказал голос на другом конце линии. «Кто это?» «Я, доктор Дженкинс». «Что?» «Доктор Дженкинс, это я!» Человек на другом конце положил трубку. Рука, сжимавшая телефон, задрожала, и доктор выронил его. Он не знал ни кто это был, ни что значил этот звонок, но у него не было времени на размышления. Он вошел в дверь как раз тогда, когда из нее выходила какая-то пожилая женщина с седыми волосами. Директор вызвал лифт и стал ждать. Каждый раз, когда мигала красная кнопка, он будто слышал прерывистые гудки из телефонной трубки. Дженкинс сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. А лифт спускался целую вечность. «Ну же!» — крикнул директор и с силой надавил на кнопку. Не в силах больше ждать ни секунды, он бросился наверх по лестнице, ища глазами номера этажей. На каждом пролете была только одна дверь из темного дерева. Поднявшись на пятый этаж, он остановился. Только сейчас он понял, что не знает, какая квартира ему нужна. «Какого черта я делаю?» — сказал он. «Этот сукин сын не сказал мне этаж!» Доктор сел на лестницу, не зная, что делать. Он был разбит. Джейкоб дал ему неполный адрес, просто чтобы отделаться от него. «За что ты так со мной? За что?» Он достал из кармана записку с именем дочери и посмотрел на звездочку на обратной стороне. «Девять концов. Что за бред?» — сказал он. «Девять концов!» Одним прыжком директор вскочил с лестницы и, ведомый какой-то внутренней интуицией, продолжил путь наверх, этаж за этажом пока не остановился на одном из пролетов перед дверью, где висела ржавая табличка с номером девять, на которой была выцарапана девятиконечная звезда, как на записке. «Не может быть!» Он прикоснулся к знаку. Каждая его линия была не менее сантиметра глубиной. Невозможно представить, какую силу пришлось приложить, чтобы вырезать его. Дверь была закрыта. Дженкинс уперся в нее плечом, налег всем телом и выбил хлипкий замок. Внутри стояла непроглядная тьма, такая густая, что невозможно было увидеть что-либо дальше дверного проема. Дженкинса охватил страх, но в то же время он хотел знать, что скрывалось там, внутри. Он хотел понять, почему погибла Клаудия — и какое отношение он имел к истории, произошедшей, когда он жил в Солт-Лейк-Сити. Он перешагнул через порог и оказался во мраке. Окна были заколочены, и сквозь них пробивались лишь слабые лучи света, освещавшие висевшую в воздухе пыль. Доктор достал мобильный, чтобы посветить им, но тут же выронил его — При падении выпала батарея, и телефон отключился. Пока директор пытался включить мобильный, его охватила дрожь. Он ничего не видел. Он не мог разглядеть даже собственные руки. И это вселило в него еще больший страх. Он сделал несколько шагов в темноте, ощупывая стену рукой. Вдруг он почувствовал что-то похожее на выключатель, и как только он нажал на него, ослепительный свет Залил комнату.